Катерина. Меня привели в относительный порядок довольно быстро. Ванесса и еще пара девушек, которые в прошлый раз приносили мне еду, справились со своей задачей на все сто. Платье голубого цвета, извлеченное из недр шкафа, сидело на мне довольно странно. Если бы не относительно свободный покрой, который скрывал до недавнего времени мой живот, то этот мешок весьма условно Можно было назвать одеждой статусной женщины. Ну, хоть чистой. То, в котором я ходила до этого, просто сожгли во дворе. Так было проще, нежели возиться с ним, пытаясь привести в божеский вид. Этот грязно-голубой цвет мне не нравился, но другого платья не было. Унести из палаца в то время, когда время вспыхнул бунт, Мы смогли в момент нападения, конечно, не только ноги, но на одежду тратить время было непростительной роскошью. В этот момент мне не нравилось все, к чему я прикасалась, и что мне было незнакомо и чуждо. Видимо, нервы все же сдали, и чувство, что меня ожидает не совсем приятный разговор, никуда не уходило, а только усиливалось с каждой минутой. Ванесса попыталась навесить на меня пару килограммов разных украшений, которые таскала на себе Катерина но вызвало этим только немотивированную агрессию с моей стороны. Я не люблю украшения и никогда их не носила, кроме цепочки с небольшим кулоном, с которым у меня были связаны свои воспоминания и истории. Этот кулон мне подарил Ванька. Не знаю почему, но я никогда его не снимала. Вот только теперь его нет и никогда больше не будет. Ту же безвкусицу, что предлагала Ванесса, я не надела бы на себя никогда в жизни». Чего стоит хотя бы это ужасное ожерелье из крупного жемчуга, которое сидела на тонкой шее, просто отвратительно. Эпоха Возрождения, черт ее дери, где зарождается искусство, перед которым преклоняют колени спустя пять столетий, а элементарного вкуса на вещи ни у кого нет. Я смотрела на себя в зеркале, разглядывая довольно уродливый синяк, занимающий практически всю половину лица. Да, такой сложно не заметить. Ужасный век. Не помыться, не нормально накраситься, чтобы не испортить себе кожу и не травануться каким-нибудь свинцом. Да даже нижнего белья нет. Не хочешь жить с человеком, все равно мучайся до конца жизни в надежде, что его кто-нибудь поскорее прирежет. Как-то отстраненно я увидела в зеркале, как все еще держу этот ужасный жемчуг в руках и перебираю на манер чёток. А, видимо, какая-то внутренняя связь была у Катерины с этими бусами раз я, задумавшись о бренности своего существования, так и не выпустила их из рук. В носа я обратилась к девушке, которая покорно стояла возле двери, склонив голову в ожидании нового поручения. Хотя, может, она просто дремала, судя по тому, как неожиданно вздрогнула. Про опись всех вещей, которые мы забрали с собой из палаца. Где они, кстати? Внизу, в одной из ниш. Вы же сами приказали их не трогать и далеко не уносить. Она удивленно на меня посмотрела. Две девушки также находились в комнате и стояли возле кровати, стараясь сильно не отсвечивать. Кто они такие, интересно? Они пришли со мной и просто не относятся к личному окружению или их кто-то приставил ко мне именно здесь, в замке? Тогда просто проведи опись вещей и доложи, что мы взяли с собой. Я тряхнула головой, стараясь вести себя похоже на эту надменную суку и убрать из голоса просящие нотки. Вы запретили открывать. «Ванесса, я устала повторять тебе одно и то же». Злобно рявкнула. И только тогда девушка поклонилась и выбежала за дверь. Что за люди? Пока не нарежут, даже не почешутся. Интересно, какие секреты с собой унесла Катерина? Именно поэтому я отправила туда эту рыжую бестию, сомневаясь, что ее можно чем-либо удивить. Я повернулась к столу, на котором стояла довольно большая шкатулка, чтобы, наконец, положить эти жемчужные четки и после этого вымыть руки, потому что они вызывали во мне неестественное отторжение. «Пошли все вон!» Я вздрогнула, услышав этот спокойный мужской голос, и повернулась, когда скрипнула и закрылась за прислугой дверь. Риарио стояла в дверях, не проходя дальше, демонстративно скрестив руки на груди. «Мне так жаль...» Он прервал меня, подняв руку, и я благоразумно заткнулась, понимая, что этот невероятно опасный мужчина не просто рассержен, он невероятно зол. «Катерина, у меня состоялся разговор с Вианео. Чем ты вообще думала, когда начала подвергаться такому необоснованному риску? Все, чего тебе удалось добиться, — это потерять ребенка. Если ты надеешься, что кардиналы просто так выполнят все твои нелепые требования, то ты очень сильно заблуждаешься». Он подошел ко мне и, посмотрев в глаза, достал из-за пазухи какие-то письма и кинул их на стол за моей спиной. Я повернулась и дрожащими руками раскрыла одно из них, затем все остальные. Все расписки и дарственные, о которых мы говорили со Сканио, были подписаны всеми кардиналами. Написанное на последнем листе говорило о том, что деньги в сумме десяти тысяч дукатов будут на моем счету в банке Медичи в течение недели. «Нормальное кидалово. И главное, прикопаться не к чему. То, что к моим ногам должны были положить сундучок с золотом, нами не обсуждалось». «Но они все таки выполнили мои требования», — произнесла я, не поворачиваясь к мужу лицом. Ожерелье в руке было как нельзя кстати. Все же нервы хоть немного успокаивались, хотя я совершенно машинально перебирала крупные жемчужины. Они не могли их не выполнить». Очень тихо проговорил он, наклоняясь к моему уху. По спине пробежал холодок. «Да что с тобой происходит? Соберись и перестань себя накручивать». Это позор для всей церкви, на которую сейчас смотрит не только вся страна. Давление на выборы, неспособность кардиналов утихомирить толпу и одну заигравшуюся сеньору. И это не только на территории папского государства. Это у них под носом. Армия не подчиняется им, а толпа разнесла уже половину Рима. «Оскверняя своими действиями любые упоминания о прошлом папе, тело которого только недавно успело остыть, они пойдут на что угодно, лишь бы побыстрее закончился этот фарс, и тем самым смогут доказать всем, что церковь в любом своем виде останется главной силой мире, а потом просто убьют тебя, чтобы забрать свое. То, что я, благодаря твоим стараниям, остался гонфланьером, коробит их больше всего». За последние двое суток я смог отразить два покушения на себя, и только бог видит, сколько еще мне удастся пережить. У тебя пара часов, чтобы собраться и уйти из Рима в Фарли. За это время мои люди смогут немного утихомирить толпу, хотя бы для того, чтобы создать коридор, по которому ты спокойно сможешь выйти из города. Я резко повернулась к нему, и мы почти столкнулись лбами. Риарио при этом сделал шаг назад и отвернулся от меня. Довольно странное поведение. Видимо, семейная жизнь у него явно далека от совершенства. «А ты?» — спросила я. Мне почему-то не хотелось вновь оставаться одной, особенно после слов о том, что меня просто убьют, причем сказанное ровным, ничего не выражающим голосом. «Я не могу покинуть Рим до того момента, пока не будет избран новый папа». Он повернулся ко мне и бросил на кровать несколько смятых писем, которые видали лучшие времена и явно были написаны довольно давно как там было. Ах, да, я не хочу находиться подле этого мужчины, который, несмотря ни на что, навсегда останется рыбаком и торговцем, но я буду сопровождать его время, как было велено тобой, дядя. Судя по всему, процитировал он, скорее всего, несколько строк из писем, отправленных Катериной Сфорца своему дядюшке Людовика Герцогу Миланскому. Откуда это у тебя? Пытаясь подавить дрожь в голосе, поинтересовалась я. Еще бы знать, какую хрень она строчила своему дядюшке. Шлюха Миланская. Можно было бы чувствовать себя более уверенно. «Кардинал Ласканио поделился», — равнодушно ответил Риарио. «Возможно, он думал, что я просто убью тебя, и кардинал решат таким образом все свои проблемы. Но глаза они мне этим не открыли. Я не совсем идиот, Катерина, чтобы не замечать очевидного». Если бы он мог метать молнии, то сейчас комната превратилась бы в один сверкающий аттракцион. Невиданная щедрость от тех, перед кем ты так старательно пыталась выслужиться. Супруг мой. Я сделала шаг вперед в надежде хоть как-то успокоить его, но и прочитать хотя бы одно из писем. Я порвала любые отношения с Миланом, находясь здесь, в замке Святого Ангела. Именно поэтому он рассказал правду, я так и понял. Но, знаешь, это было увлекательное чтиво, словно я заново пережил пять лет, только глядя на себя со стороны. Я прекрасно осознаю, что некоторые из этих писем могут попасть на глаза не тем людям, и сомневаюсь, что там будет просто нытье избалованной девицы. Поговорим дома. Сейчас не то место, где следует выяснять отношения. Может, уже наденешь его? Ты же всегда надеваешь это ожерелье, чтобы задеть меня побольнее. Рука дрогнула, и нить порвалась, давая свободу жемчужинам, которые россыпью посыпались на пол». Это то самое ожерелье, которое подарил Сикст Катерине на ее свадьбу, перед этим сняв с ее шеи подарок Риарио. «Джеролама», — обратилась я к мужчине, который уже открыл дверь, чтобы выйти из комнаты. Он вздрогнул и обернулся, внимательно меня разглядывая, словно видел впервые в жизни. Видимо, я что-то делаю не так. «Пойду пообщаюсь с Себастьяном, и поэтом, и романтиком, и просто страстным любовником», «Надо найти причастных к заговору до того момента, как мы покинем это место». Я кивнула, полностью соглашаясь с его словами, после чего он еще раз пристально на меня посмотрел и вышел, громко хлопнув дверью. «Попала?» «Нет. Ну, я, конечно, понимала, что Катерина не одна такая в своем гнилом семействе, но чтобы Людовика вместе со Сканио вот так ее подставили? Да это просто мерзко». Если все утрясется, ничто меня не отвлечет от поездки в Милан. Чтобы лично посмотреть в мерзкие глазки Людовика. Посмотрим, кто из нас моро, а кто истеричная девица. Гнев и злость подействовали на меня лучше ледяного душа. С Риарио не так все просто. Он мог бы давно уже удавить свою ненаглядную, но почему-то этого не делал. Вообще, мне был непонятен этот разговор. Мол, я все знаю, потому что дядьки тебя кинули, но ничего с тобой сейчас не сделаю, поэтому езжай домой и бойся праведного супружеского гнева. Я накинула плащ, хотя не до конца понимала, зачем, ведь все еще было довольно жарко и душно, и вышла следом за Риарио, которого уже даже видно не было. Предварительно забрала все бумаги, которые оставил в комнате Джереламо. У меня. «Всего два часа, чтобы собраться, значит, нужно их потратить с пользой для себя, а потом уже начинать предаваться меланхолии и попытаться что-нибудь исправить, чтобы не завершить так нелепо свой жизненный путь. Либо в могиле в семейном склепе, либо на задворках какого-нибудь убогого монастыря. Возле двери дежурили двое наемников, которых я раньше в замке не видела. Видимо, пополнение из папской армии прибыло. Отведите меня к Бордоне», — бросила я им. Солдаты синхронно поклонились, и один пошел впереди меня, показывая путь. Второй остался сзади. По пути мне встретилась Ванесса, которая доложила, что она все перебрала, и отчитается позже, напомнив мне, что всего у нас семь под завязку набитых сундуков. Ну и отлично. Я отправил ее обратно, чтобы она перебрала все и разделила вещи на нужные, личные и дорогие, и на те, которые смело можно было бы оставить в замке. А Ванесса кивнула и убежала выполнять приказ. «Нужно оставить здесь максимум своих, не слишком ценных вещей, чтобы все мое добро не так сильно бросалось в глаза». История, правда, умолчала тот факт, что Катерина, как хомяк, тащила за собой гружёные телеги, выходя из Рима с гордо поднятой головой. История вообще штука странная. Верить ей нельзя от слова совсем. Бардоне нашелся в одной из комнат перед спуском на Нижний Ярус, где располагались тюрьма и пыточная. Отпустив всех своих людей, он кивнул мне, показывая тем самым, что я могу заходить, оставив свое сопровождение у входа. Сеньора? Почему при каждой нашей встрече он так искренне удивляется? Мы сможем вывести сокровищницу замка в Ватикан, капитан. Сразу перешла я к делу. Через пару часов мы покинем замок, и я сомневаюсь, что Конклав сможет сюда войти, прежде чем ворвется разъяренная толпа. Если через тайный ход, то это займет около часа. Он что-то просчитал в уме, прежде чем ответить. Но проход узкий, поэтому лошадь мы запрячь не сможем. «Сколько людей вы сможете отрядить на это?» Продолжала спрашивать я, не давая ему опомниться и задаться вопросом, а какую это сокровищницу я вообще имею в виду? «Человек шесть, сеньора» но это нужно согласовать с графом». «Ну так согласовывайте», — небрежно бросила я. «У нас не так много времени. Не хочу, чтобы потом меня и ваших людей обвинили в воровстве». «Да, сеньора». «И еще мне нужно несколько человек, чтобы помочь вынести мои вещи, которые сейчас находятся в укромном месте. Не все можно хранить в открытом доступе, вы же понимаете». Я пристально смотрела на капитана, стараясь быть убедительной. Раньше я пыталась придумать разные пути отхода, чтобы как-то скрыто вынести папские сундуки. Но сейчас мне казалось, что если действовать открыто во всеобщей суматохе, то это будет лучшим вариантом. Ведь то, что ты хочешь спрятать, нужно хранить либо в очень секретном месте, либо на всеобщем обозрении. Да и вообще, что мне сейчас терять-то? Отправьте людей, которых вы мне выделяете, ко входу в тюремное помещение, а мне нужно сейчас поговорить с графом, Чтобы утрясти некоторые моменты, которые возникли после его ухода. Да, сеньора. Я еще раз посмотрела на Бордони и вышла в коридор, направляясь к спуску вниз. Прежде чем убраться отсюда, нужно сделать еще одно важное дело.